Глава 15. Гости хорошо, но пошли домой. Повисла тишина. Близнецы переглянулись. На их лицах было удивительно одинаковое удивление. Гейкалик нахмурился. Чернокозел даже перестал курить. Медулина внешне не изменилась, но чувствовалось, что и она озадачена. Тетушка Бузина погладила подбородок Ее глаза словно пытались проникнуть в глубины памяти. Тихо прошуршали браслеты из сушеных ягод. «Гнездо врана, говоришь», — повторила она, погружаясь в размышления. Это место всегда было, скажем так, интересным. Картины с живой тьмой от Данки, они связаны с древними магическими ритуалами и силами, которые давно были забыты или утеряны. Но она сумела их отыскать, сделав так, что можно связаться с человеком, у которого есть картина, и увидеть его. При этом совершенно не важно, в какой точке пространства он находится. «Вы имеете в виду темнокрылья и светокрылье? уточнила я. «Именно. Если ты видела их там, это может означать, что в гнезде врана, Хранятся ключи к чему-то, что связано с тем накрыльем. Я почувствовала, как легкое волнение смешалось с любопытством, а сердце забилось быстрее. «Но что это может быть?» — спросила я. «И как врана могут быть связаны с тем накрыльем?» Тетушка Бузина вздохнула, ее лицо стало серьезным. «Эти картины давным-давно начала она». Были созданы древними магами, которые использовали силу тьмы для заключения особых заклинаний и ритуалов. Говорят, что в них можно увидеть отголоски прошлого и предзнаменование будущего. Но такие магические артефакты всегда несли в себе опасность: темнокрылье же это место, где магия свободна и дика, и те, кто стремится туда, Часто ищут знания и силы, которые могут изменить судьбы. А еще здесь живем мы. Все, кого крылатенькие, посчитали недостойными. То есть это не только связь, — нахмурилась я. — Связь — это одна из функций картин, — пояснил чернокозел. Подозреваю, что даже Данке не удалось разобраться как это все работает. Тетушка Бузина некоторое время молчала, но потом заговорила, словно взвешивая каждое свое слово. Если в гнезде Врана действительно есть такие картины, это может означать, что там скрыто что-то очень важное, нечто способное пролить свет на тайны нашего края, возможно, даже на происхождение колдунов и магов, которые владели этими землями. Да и на саму природу сел. Вот как. Спасибо, тетушка Бузина, — поблагодарила я. Тетушка Бузина посмотрела на меня. Древние тайны всегда хранят в себе опасности. Но я верю, что ты сможешь справиться. Я замерла. Это на что намек? Вы думаете? Осторожно начала. «Мое внешнее сходство с Данкой Хнизда Орал как-то может повлиять на эту историю?» Внезапно тихо рассмеялась Медулина. «А почему нет? То есть, Огнешка, мы не говорим, что именно из-за этого получится совсем справиться. Но ваше сходство явно не последнее дело». «Думаю, именно из-за этого Бестваж на нее и положил глаз». Вдруг выдал гашек, который все это время жадно уминал выпечку. Я смотрела на него огромными глазами. «Скелет ест? Ты еще с таким аппетитом?» Заметив мой взгляд, он расценил это по-своему и подвинул в мою сторону тарелку с булочками. «Прошу, угощайтесь!» «Я... А нет, спасибо. Есть в ночь вредно для фигуры». «Жить вообще вредно!» Философски заметил он. Возразить было нечего. Гейкалик нахмурился и пробормотал что-то себе под нос. А затем, громче привлекая внимание остальных, заявил. «Между Данкой и королем Яношем были отношения. И пусть никто мне не говорит, что это не так». Он бросил сердитый взгляд на чернокозла, сидящего напротив него, словно тот это отрицал. Чернокозел сбил пепел со своей сигары, который тут же превратился в зеленых мотыльков. «Право слово!» — протянул он. «Ты придумываешь, гей-калик! Данка была слишком гордой и независимой, чтобы поддаться Яношу. Она не стала бы скрывать свои чувства, если бы они у нее были. Это все сплетни и домыслы. Да избегать тоже!» «Ого, ого! А становится интересно!» Гейкалик, почувствовав себя оскорбленным, стукнул кулаком по столу, заставив карты на нем подпрыгнуть. «Сплетни! Домыслы!» Его голос звучал гневно и убедительно. «Я сам видел, как они шептались в тенистых уголках сада, как их взгляды встречались за столом». Иоанна ж не просто так устраивал свои роскошные балы и праздники. Все это было ради нее, ради Данки. Он любил ее, и она отвечала ему взаимностью, хоть и старалась это скрыть, иначе бы не явилась на этот бал. Однако он перешел черту. Чернокозел недовольно покачал головой. На его взгляд был полон сомнений. Даже если это и так. Почему тогда она убежала от него? Почему выбрала тем на крылья, а не осталась с ним?» Гейкалик фыркнул, словно не веря в наивность своего собеседника. «Потому что любовь не всегда означает подчинение», — пробурчал он. Данка была женщиной с сильным духом, и ее жажда знаний и свободы оказалась сильнее любых чувств. Она не могла позволить себе стать просто королевской игрушкой, даже если и любила Яноша. Темнокрылья давала ей то, что она искала — свободу и возможность познать тайны мира. Чернокозел, услышав это, прищурил глаза и нахмурился, но не стал больше возражать, снова закурил. Остальные слушатели тоже сидели в задумчивости, переваривая слова Гейкалика. В его словах была, наверное, своя правда. Медулина, слушая эту оживленную дискуссию, мягко улыбнулась. «История любви между Данкой и Яношем об этом любят говорить. При этом всегда мнения разные», сказала она, и ее голос был успокаивающим. «Возможно, в словах гей-калика есть доля правды. Но что бы ни скрывалось за их отношениями, ясно одно. Данка была выдающейся женщиной. — А вот я говорю, — снова встрял гей-калик, — было между ними все. Иначе почему Данку величали за глаза извергом его светлости? Я замерла, минуточку. Меня эти курицы тоже назвали извергом. В смысле, уважаемые пани из гнезда кур. Значит, тоже сочли похожей на легендарную личность. Поэтому невозможно было удержаться и не спросить. «А почему ее так называли?» «Ну как же!» — хмыкнул Гашек, успевший умять все булочки. «Явно решил, что раз я не беру, значит, не голодна. Очень уж характерная была панна. Строила всех в своем гнезде. Да и в чужих ее побаивались. Орлица. А его светлость — это король?» — уточнила я. «Вероятнее всего, да», — сказала Медулина, наливая душистый травяной чай. «Хотя история об этом молчит, но догадки...» «Такие догадки», — кивнула я. Внезапно разговор прервался жуткими звуками, доносящимися откуда-то из глубины коридора. А вначале это был тихий шорох, словно кто-то или что-то проскользнуло по каменным стенам. Затем последовал протяжный вой, от которого волосы встали дыбом, а в сердце закрался ледяной страх. Я вздрогнула и замерла на месте, а затем оглянулась. На лицах остальных появилась тревога. Гейкалик, нахмурившись, приподнялся на ноги. Его руки крепко сжались в кулаки. «Что за...» — начал было чернокозел, но его голос был заглушен новыми звуками. Из тьмы раздались страшные хриплые крики, напоминающие одновременно и вопли боли, и истерический смех. Они были настолько жуткими и неестественными, что заставляли кровь стынуть в жилах. Мы все вскочили, глаза расширились от ужаса. Тетушка Бузина, несмотря на свой возраст, поднялась с удивительной ловкостью. Ее лицо побледнело, но взгляд оставался твердым. «Надо проверить», — заявила она и подхватила свою трость. Гей-калик шагнул вперед. Его кустистые брови сдвинулись на переносице, создавая мрачную тень на его лице. «Это что-то из глубин леса», — проговорил он, прислушиваясь к нарастающему шуму. «Мы должны быть готовы ко всему». Бра, мне это совсем не нравится. Может быть, наши разговоры пробудили нечто?» Что должно было оставаться спящим? Не стоит шататься по ночам, по лесу и все такое. Так, организованно собираемся, сказал чернокозел, и его голос был полон решимости. Гаша, куймись, а я-то что? Хватит жрать, доходчиво пояснила тетушка Бузина и не сильно стукнула его тростью по затылку. Скелет возмущенно засопел, но послушался. Медулина встала и взяла меня за руку. «Не стоит переживать. Мы под защитой. Но, скорее всего, это ночные гости. Надо проверить, как там моя новая ловушка», — сказал чернокозел. В этот момент в его глазах промелькнуло что-то такое, что я похолодела. С этим паном надо быть очень осторожной. Мы спешно вышли из комнаты. Наши шаги звучали по каменным плитам коридора, сопровождаемые эхом. Ого! Ну и размерчик! Где это все находится? Жуткие звуки становились все ближе, и я чувствовала себя крайне неуютно. Когда мы добрались до выхода, я вдруг поняла, что находимся внутри огромного дерева. Грубая кора и высокие, уходящие ввысь стены образовывали естественные арки и переходы. «Обалдеть! Такое дерево, наверное, полдня будешь обходить? Или все это мои выдумки?» Выйдя наружу, я остановилась на мгновение, ошеломленная увиденным. Дом действительно располагался в гигантском дереве. Его крона закрывала небо, а могучие ветви простирались на многие метры вокруг. Но не было времени рассматривать. К нам медленно приближались жуткие существа. Они двигались неестественно, словно их тела были изломаны под невозможными углами. Движения были рваными и хаотичными, как у марионеток, которыми управляет неумелый кукловод. Глаза светились мертвенным светом, и от них исходило ощущение жути. Я невольно вцепилась в гашика, который шел рядом. Не лучшая идея хвататься в такой ситуации за скелета, но времени выбирать нет. Он выглядел настороженно, но не испуганно. Тетушка Бузина и вовсе шла впереди нас. Ее взгляд был направлен прямо на приближающихся монстров. «Что это за твари?» — прошептала я, пытаясь удержать голос от дрожи. «Это духи леса!» Которых мы зовем ночными гостями, ответил Гей Калик, его голос был хриплым: Идут к теплу живых, ими же и питаются. Мы должны их остановить, решительно добавила тетушка Бузина. Иначе никакого продолжения чаепития, а мы еще не попробовали пирог с яблоками. У меня чуть не отвалилась челюсть, то есть, я сейчас правильно услышала. Они еще чаевничать собрались?» Чернокозел встал рядом с ней. «Исключительно одобряю», — сказал он. «Не будем терять времени». Я смогла только шумно выдохнуть. Внезапно Медулина вынула из кармана длинной юбки старой, украшенной какими-то знаками кинжал. «Держи это», — сказала она, протягивая его мне. «Это оружие было выковано, для борьбы с такими существами. Оно поможет тебе». Я взяла кинжал, чувствуя его холодную тяжелую рукоять. Резко выдохнула. Почему-то даже с Василиском было не так страшно. Существа приближались, их безжизненные глаза горели огнем. Внезапно, в самый напряженный момент, когда существа были почти на расстоянии вытянутой руки, перед нами появился человек. Он возник, словно из ниоткуда, окутанный черным плащом, который развивался на ветру. Его лицо скрывала зеркальная маска, отражающая все вокруг и придающая ему еще более зловещий вид. Маг поднял руку, и от его пальцев потекли потоки тьмы, которые устремились к приближающимся тварям. Магия, исходящая от него, была мощной и пугающей. Твари взвыли начали извиваться, их неестественные движения стали еще более хаотичными, а затем они начали распадаться, словно растворяясь в воздухе. Рядом с магом появилась страшная белая женщина. Ее кожа была мертвенно-бледной, глаза бездонными, а волосы развивались, словно сами были частью призрачного ветра. Призрак, а не женщина. На ней было длинное белое платье, которая казалась живым и трепетала вокруг ее тела. В ее руках было странное оружие. Длинное лезвие с массивным набалдашником. И она двигалась с грацией хищника. Женщина беззвучно скользнула вперед. Ее движения были быстрыми и точными. Она атаковала тварей с удивительной легкостью. Оружие сверкало в тусклом свете, отсекая конечности и головы монстров. Каждый удар был смертельным, и вскоре поле боя оказалось усеяно поверженными телами. Маг, не прекращая своих атак, произнес несколько заклинаний на странном тягучем языке, и вокруг нас образовалась защитная сфера. Твари, которые еще оставались на ногах, не могли прорваться сквозь нее. Белая женщина, продолжая свою беспощадную резню, смеялась. Ее смех был полон безумия и силы. Мне стало еще более жутко, чем до этого, так как я уже поняла, что маг — это без тваш. Одновременно было радостно, что он пришел и помог. Но в то же время, кажется, меня ждет нагоняй. хотя я не виновата, это все гашек. Гейкалик и Чернокозел наблюдали с интересом. Тетушка Бузина, держа свою трость на готове, внимательно следила за происходящим. Ее глаза были полны любопытства. «Ничего себе!» Прошептала я, не отводя взгляда от мага и его спутницы. «Да, впечатляет», — ответил гей-калик. Его голос был тихим и напряженным. «Гашек, готовься!» Скелет застонал. «Она пришла!» «То есть эта женщина?» «Нет, не может быть!» «Белая панна?» Бестваж, завершив свою атаку, обернулся к нам. Его зеркальная маска блеснула в тусклом свете, и я увидела в ней свое собственное отражение. Он поднял руку в жесте приветствия или, может быть, предостережения. Белая панна встала рядом с ним. Ее глаза были полны жуткого блеска. Улыбка казалась немного безумной. Но как только я поняла, что нам ничего не грозит, стало легче дышать. Белая панна вновь стала приятной стеллой, а ее грозное оружие превратилось в уже знакомую поварежку. Маска Бестважа растаяла, открывая его лицо. Надо сказать, порядком уставшая. Неудивительно, человек спал себе, никого не трогал, а тут такой концерт за окном. Гашек издал нечленораздельный звук и спрятался за меня. «Доброй ночи, уважаемые», — произнес Бестваж. — Бесконечно рад, что вы развлекли мою помощницу на час уже поздний время расходиться по домам. — Добрый, добрый, — улыбнулась Медулина. — Может быть, все же заглянете к нам? Давненько не виделись, не болтали. — Непременно моя прекрасная панна, — сказал он, явно сдерживая зевок и подходя ко мне. — Но не сегодня. Был просто сумасшедший день. Однако мы обязательно к вам заглянем. После чего взял меня за руку. Я замерла, не ожидав такого жеста. Гашек, еще раз попробуешь стырить что-то или кого-то из моего дома, костей не соберешь. Не повышая тона, произнешь тваш. Понял? Понял, понял, проворчал Гашек, стратегически перемещаясь из-за моей спины за спину Медулины. Стелла кровожадно улыбнулась. «Всем спасибо за теплый прием!» Только и успела крикнуть я, потому что в следующий миг меня уже потянули за собой. Тетушка Бузина и гей-калик кивнули мне. В их взглядах было удивительное тепло. Медулина помахала. Чернокозел отсалютовал неведомо откуда взявшейся сигарой, которая вновь дымилась. Гашек уже с воплями носился вокруг дерева стараясь спрятаться за близнецами. Астелла гонялась за ним, сыпя угрозами. А хорошая эта компания, эх! Я последовала за бестважем, и мы двинулись по скрытым лесным тропинкам. Ночной лес окружал нас мрачным, но завораживающим покровом. Лунный свет пробивался сквозь густую листву, отбрасывая причудливые тени на землю. Ветки деревьев, изгибаясь и переплетаясь, создавали живую арку над нашими головами. В воздухе витал запах мха и влажной земли, смешанный с ароматом ночных цветов. Их не было видно, но интуиция подсказывала, что они точно тут есть. Мы шли по узким тропинкам, которые едва были видны в тусклом свете. Ночные звуки леса окружали нас. Уханье сов, шелест листьев и редкие крики неизвестных существ эхом разносившееся в ночной тишине. Эти звуки наполняли лес кипящей жизнью. Лес становился все гуще. Ветки цеплялись за мое платье, как будто пытаясь удержать, а потом резко отпускали. Иногда мне казалось, что я слышу шепот деревьев, как будто они обсуждали нас, проникая своими голосами в мои мысли. Бестваж двигался уверенно. Его шаги были бесшумными и плавными. Казалось, он знал каждую тропинку и каждую преграду на нашем пути. Время от времени он оглядывался на меня. Временами на лице появлялась зеркальная маска, отражая меня и тусклый свет луны. Но потом исчезала. — Как она работает? — полюбопытствовала я. — Что? — Ваша маска. Бестваж медленно поднял руку и коснулся ее края. Зеркальная поверхность слегка затуманилась, как будто он призывал магию, скрытую внутри. «Это не просто маска», — начал он, голос его показался в этот момент странно далеким. «Она создана из древних чар и предназначена для защиты и сокрытия». Он провел пальцами по ее поверхности, и маска начала медленно исчезать, словно растворяясь в воздухе. На ее месте осталось его лицо серьезная и сосредоточенная, с острыми чертами и глазами, в которых сейчас плескалась тьма. Маска появляется, когда мне нужно скрыть свою личность или использовать определенные заклинания. Продолжил Бестваш. Она позволяет мне отражать магические атаки, видеть скрыто и защищать свой разум от внешнего воздействия. Я внимательно слушала, удивляясь многофункциональности. «Интересно, у Данки Хнизда Орл она была такой же?» «Как она исчезает?» — спросила я, понимая, что про Данку пока ничего говорить не хочу. Бестваж неожиданно улыбнулся. «Хм, а ему идет. Маска исчезает по моей воле», — ответил он. «Это часть ее магии. Она связана с моими мыслями и эмоциями». Явно сказал не все. Но почему он должен пасть в волны откровенности? Суть охарактеризовал точно. Я кивнула, показывая, что сказано достаточно. Удивительная вещь. Да, просто невероятно. И да, смотрите под ноги. Здесь ямы нежить. Если свалитесь, то я вас смогу достать только по частям. Я так и замерла с занесенной ногой. Чтоб ты был здоров, зараза. Смотрелась внимательнее. «Нет, вроде бы ничего такого нет. Вы не могли предупредить раньше. И вы тогда бы это приняли к сведению». В его голосе прозвучал искренний интерес и намек на веселье. «Точно, зараза. Я бы постаралась». «Агнешка». Бестваж вдруг резко остановился, и я чуть не врезалась в его спину. «А? Я вам уже говорил» что здесь не так все невинно, как может показаться. Разве это остановило вас от побега со скелетом по прошайкой? Ну, узнаете, — возмутилась я. — Никто меня не спрашивал. Да и этот цирк устроили под вашими окнами, между прочим. Тут что? Всегда так ночами весело? — Не заскучаешь, — согласился он. — А что делали в вашей постели Гашек и Стелла? «А что там могут делать привлекательная женщина в самом соку и... скелет?» «Вот и догадайтесь». Явно не ожидав такого ответа, Бестваж решил больше не продолжать беседу. Я была искренне благодарна, что можно помолчать и переварить все, что происходит. Мы продолжили наш путь по тропинке, и ночной лес окружал нас своими тенями и звуками. Лунный свет пробивался сквозь густую листву отбрасывая на землю причудливые узоры. тварь шагал впереди, его черный плащ развивался за ним. «Как героически!» — мрачно отметила я. Явился весь такой красивый, раскидал ночных гостей и теперь идет впереди. Воспоминания о гостях заставили осмотреться. Нет, рядом никого нет. Но вот выходить сюда в ночь я точно не буду одна. Да и днем тоже большой и жирный вопрос. Тропинка, по которой мы шли, была узкой и извилистой, местами почти скрытой под густой растительностью. Ноги уже начали ныть, но я упорно следовала за бестважем. Мои стенания сейчас ничему не помогут. Лес вокруг нас был живым, полным звуков ночных существ. Совы ухали где-то вдалеке. Изредка слышались шорохи в кустах, как будто кто-то или что-то Наблюдала за нами. Порой я видела, как в темноте вспыхивают чьи-то глаза, но они тут же пропадали. Вскоре тропинка начала расширяться, и я заметила, что лес становился менее густым. Мы вышли на небольшую поляну, и нам открылся вид на дом без тважи. Войдя в дом, я почувствовала себя спокойнее, тут все же надежнее. Теплый свет и практически уютная атмосфера Обняли меня, словно мягкое одеяло. Провожать меня не стали. Впрочем, я и не настаивала. Только поднимаясь по лестнице, без тваж бросил: Агнешка, убедительно прошу вас больше не искать приключений. Иначе что? огрызнулась я. Нет, еще обвиняет. Иначе будете спать со мной. У меня отвисла челюсть. «В комнату хозяина просто никто не рискнет сунуться!» Донесся голос Тиника. Он выскочил, осмотрел меня с ног до головы, цыкнул и показал, где ванная. Небольшая, но миленькая такая, с деревянными стенами и теплым приглушенным светом. В углу стояла старомодная ванна на львиных лапах, уже наполненная теплой водой, из которой поднимался пар. В воздухе витал успокаивающий аромат лаванды. О, а мне нравится расторопность живой тени. Я быстро сняла одежду и опустилась в воду, ощущая, как тепло расслабляет мои напряженные мышцы. Вода обволакивала меня, смывая усталость и тревогу. Я закрыла глаза и на несколько минут позволила себе просто наслаждаться покоем. Когда я почувствовала, что достаточно отдохнула, то вылезла из ванны, насухо вытерлась мягким полотенцем и надела платье для сна, ловко подсунутое к двери. Ай, достинок! Вернувшись, я скользнула под одеяло и почувствовала, как усталость постепенно берет верх. Я блаженно выдохнула и закрыла глаза. Но сон не приходил. Мысли о сегодняшнем дне и о рассказах тетушки Бузины все еще крутились в моей голове. Я вспомнила о странной картине с живой тьмой и таинственной гости в маске на балу у короля. — Об этом я подумаю завтра, — зевнула я.